Глава 28. «Доброе утро, Алина! А Максим Геннадьевич у себя?» Заглянула я в приемную, как только покончила с утренней уборкой. Секретарь Филиппова сегодня пришла на работу совсем рано. Убираться в приемной и кабинете руководителя мне пришлось под ее пристальным наблюдением. И складывалось впечатление, что так Алина сделала специально. «Ну да ладно, может, я на самом деле что-то делаю не так?» «Нет еще!» сухо отозвалась Алина. «Странно. Обычно в это время Максим уже на работе». «А когда он будет?» — уточнила я. «А почему я вам должна об этом говорить?» — надменно вскинула брови секретарша. Ее поведение еще более странным показалось мне, как будто я нанесла ей личное оскорбление. Вела себя Алина именно так, и тон ее мне совсем не нравился». «Первый раз вижу, чтобы уборщица была настолько вхожа в директорский кабинет», — с усмешкой добавила девушка. «И усмешка мне ее совсем уж не понравилась. Зато я поняла, откуда растут ноги у этой неприязни, точно из бухгалтерии, и как же быстро тут разносятся слухи». Хотела бы я ответить Алине, но уже давно отучила себя платить людям той же монетой и никогда не считала, что на грубость нужно отвечать грубостью. Такой приемом ничего, кроме унижения, самому себе не дает. удовлетворения точно от этого не испытаешь. «Подожду его в холле», — только и сказала я, прикрывая за собой дверь. Осадок, конечно, остался, но уверена — Так себя Алина вела не со зла, и уж точно ничем я этого не заслужила. Я устроилась возле окна. С этого места отлично просматривались лифты. Приезд Макса не останется для меня незамеченным. Но долго ждать мне очень не хотелось. То и дело распахивался лифт, впуская или выпуская работников высотки. Многие мне были незнакомы, но хватало и тех, кто работал в Фимиде. Меня они уже тоже знали в лицо и косились на меня с любопытством. — Алешка, а ты чего тут делаешь? — появилась из-за поворота Дина с увесистой охапкой папок в обнимку. — Жду Филиппова, — вынуждена была признаться я. — Да? А зачем? — По личному делу, — опустила я подробности. — Слушай, так ты можешь прождать его долго. Если он на деловой встрече... Дина не договорила, но и так все было понятно. Встреча может продлиться не один час, а то и вовсе перетечь в обед. И все это время я собираюсь торчать тут? Так себе перспектива. И проще всего было бы позвонить Максиму, но у меня не было его номера мобильного, и вопрос был срочный. Сегодня с утра уже почти традиционно Стас мне закатил истерику. Даже... Просыпалась я с оставшей привычной мыслью, чего сегодня ждать от мужа. Никогда раньше он не вел себя, как сварливая баба, не цеплялся к малейшей мелочи, а сейчас я уже ничего другого и не ждала от него. «Должно быть, у него и правда какие-то проблемы на работе», — так сказала его мать. «А срывать злость получается Стас на мне, и после этого жалеть его не хотелось совсем. Да и без этого жалости бы не было». Разве что он казался мне жалким. «Блин, сейчас пупок надорву!» – простонала Дина, перехватывая папки. «Подожди меня тут, снесу все это в архив!» Подруга скрылась в лифте. И я же продолжила ждать, так ни на что и не решившись. Вернулась Дина не больше, чем через пять минут с довольной улыбкой на губах. «Я придумала!» – выдохнула она. «Бежала она, что ли, из архива?» «И что ты придумала?» Невольно заразилась, и я ее радостью раздобуду тебе номер мобильного босса и скину смс-кой. Позвонишь ему. «А ты сможешь это сделать?» «О, да! Я все могу!» – самодовольно изрекла Дина. «И сделала бы это раньше, если бы была такая необходимость. Но Филиппов дает свой личный номер только особым приближенным, ты же понимаешь. Ну, а я знаю волшебную кнопочку, на которую и собираюсь нажать» подмигнула она мне. Тебе же за это ничего не будет? Ну, ты же меня не выдашь? Не выдам, конечно. Правда, пока еще я слабо представляла, как буду звонить Максиму. В общем, обнадеженная, единая, я отправилась домой. По пути заехала за свежими продуктами, чтобы приготовить обед сыну. Слава Богу! Дома никого не было. Ни Стаса, который взял за моду заявляться днем домой, словно делал это специально, чтобы позлить меня лишний раз. Ни свекрови, которая и вовсе как с цепи сорвалась и совала свой нос буквально во все, что у нас происходило. Нормальная бы мать и свекровь на ее месте пыталась бы помирить нас со Стасом всеми силами. Впрочем, Лариса Денисовна всегда меня не могла терпеть. Просто раньше не показывала это настолько демонстративно. Ну, а я раньше на все закрывала глаза. Так мне было проще жить, как сейчас уже понимала. Дина написала, когда из гимназии вернулся Глеб. Я как раз усадила его за стол. «Отлично!» – пробормотала я, увидев заветный номер. «Что, мам?» – посмотрел на меня сын. «Ничего, сынок, ты кушай, а мне нужно позвонить». Вышла я из кухни. В гостиной я какое-то время гипнотизировала номер телефона Макса, никак не решаясь набрать его. Но сделать это было нужно, и я решительно нажала на кнопку вызова. «Слушаю», — ответил он далеко не с первого гудка. «Максим Геннадьевич», — хрипло выговорила я. Могла бы сначала откашляться, бесалочь. «Алена?» — в голосе его послышалось удивление. Меня же порадовало, что не пришлось представляться. «А откуда у тебя мой номер?» «Ой-ой, и что мне ему ответить, чтобы никого не подставить?» «Можно я оставлю это в секрете?» «Не придумала я ничего лучше. Я вас не сильно отвлекаю?» «Не сильно, но отвлекаешь», — сухо отозвался он. «У тебя что-то срочное?» «Я хотела узнать, когда мы с сыном сможем переехать на квартиру к вашим знакомым». Для меня это действительно было важно. Во-первых, я больше не могла находиться под одной крышей со Стасом и переживала за Глеба, а во-вторых, неизвестности не любила никогда. Завтра в четыре вечера у них самолет, я поеду провожать и заберу ключи. «Восемь тебя устроит?» «Восемь?» – не поняла я. «Восемь мы с тобой встретимся, и я отдам тебе ключи. У тебя все?» — Все, спасибо. Он отключился, а обдумать наш разговор я не успела. — И что будет в восемь? Завела себе любовничка? — раздался за спиной насмешливый голос мужа. Как он вошел, я не услышала и не увидела.